Глава 3 Армия смерти. Часть 1 «О, уже вижу!» Зенберу, сидевший на самом заду Роро, посмотрел вперед и улыбнулся. В нескольких сотнях метров впереди виднелось поселение племени, которое будет уничтожено первым – поселение Бритвенного хвоста. По размерам оно не уступало деревне Зеленого когтя, но людоящеров в нём собралось намного больше. Наверное, ящеры из других племён уже пришли. Все поспешно готовились к предстоящей битве. «Как же прекрасно!» Зенберу громко вдохнул, смакуя воздух. Этот запах заставлял кровь закипать, но Круш, не чувствовавшая такого прежде, думала иначе. «Может быть, остановимся? Мне кажется...» «На этом малыше дальше ехать опасно, не думаете?» Тревожилась, одетая, как растительный монстр, круж. Сильное давление чувствовалось даже с такого большого расстояния. Она боялась, что Гидра вызовет гнев людоящеров, жаждущих крови. Некоторые из собравшихся там ящеров знали Зарюсу. Но не Круж или Занберу. Впрочем, из племени Бритвенный Хвост путешественника мало кто знал. «Нет, напротив!» «Так будет спокойней». Недоумение круж проступало даже через её одеяние. Зарюсу по-простому объяснил. «Мой старший брат уже, наверное, прибыл. И точно всем рассказал, что я буду на Гидре. Новости, что мы едем на Ророро, скоро ему доставят. Нам просто не нужно спешить». Они проехали верхом на Ророро ещё немного, и из деревни вышел знакомый ящер с чёрной чешуёй. Зарюсу помахал ему рукой. «Это мой брат». «А? Оооо!» Круш и Замберу ответили одновременно. Она просто из любопытства, а он, словно зверь, нашедший себе сильного противника. Ророро приблизился к Сосурью настолько близко, что расстояние уже не мешало разглядеть лицо ящера. Два брата посмотрели друг на друга. Они не виделись какие-то два дня, но очень сильно обрадовались, ведь прощались словно в последний раз. «Как хорошо, что ты возвратился, младший брат!» «Ага, я принёс хорошие вещи, старший брат!» Вождь перевёл взгляд на двоих людоящеров, сидящих у брата за спиной. Зарюсу почувствовал, как удержавшиеся за него круж от волнения напряглись руки. Подойдя к сосурью вплотную, Роро-Ро -Ро ласково потянулся к нему шеями. «Прости, я не взял с собой еды!» Как только Гидра это услышала что убрала все четыре головы, будто обидевшись. Речью Люда Ящеров она не владела, но Сосырью для неё словно член семьи. Его-то понять она могла. А может, он просто не пах рыбой. «Ну что, слезаем?» Сказал Сосырью пассажиром и ловко спрыгнул с Ророро. Затем подал руку круж и помог ей спуститься. Сосырью удивлённо на неё посмотрел. «Это болотный монстр?» Каро пала духом, но не возразила. Уже привыкла к тому, что Замберу постоянно её поддразнивал. Эта девушка, которая мне нравится, но от такого просто застыла. О, сосрыгёв вздохнул, затем посмотрел на Круш, которая всё ещё не отпустила руку Зарису. О, хочу спросить лишь одно. Она красива? Ага, я думаю, на ней жене... ни ай Острая боль в руке заставила Зрюсу замолчать. Его укололи когтем. Круш вообще не сдерживалась. Сосурью окинул их недовольным взглядом. Ясно. Так ты придирчив к внешности. А ещё утверждал, что не женишься, лишь бы казаться крутым. Ты просто не встретил ту самую. Ну да ладно. Я вождь племени Зелёный Коготь. Сосурью Шаша. «Благодарю вас за то, что согласились вступить с нами в союз!» С абсолютной уверенностью заявил Сосурью, не усомнившись в том, кто такие Круш из Зенберу, и зачем сюда пришли. Впрочем, такой пустяк как двоих не волновал. «Это мы должны вас благодарить. Я, исполняющая обязанности вождя племени Красный Глаз, Круш Лулу!» Все подумали, что Зенберу представится следующим, но этого не случилось. Он без раздумий окинул Сосурью оценивающим взглядом и, довольно оскалившись, заговорил. «Так это ты, воин, который может пользоваться силой друидов! Я о тебе наслышан!» «Не думал, что даже драконий Клык обо мне наслышан!» – ответил Сосурью. Они глядели друг на друга, будто пара диких животных. «Зенберу Гугу, вождь племени драконий Клык!» «До того дня, пока твой брат не согласится занять моё место!» «Спасибо, что пришёл! Ты и вправду достойный вождь племени, в котором более всего ценят силу! Я приветствую тебя!» «Не хочешь провести поединок? Может, выясним, кто сильнее?» «Великолепная мысль!» Зарюсу не встревал. «Если сейчас узнать, кто сильнее, в будущем будет проще!» Нососырью поднял руку развеяв жажду боя Занберу. «Но не сейчас, не в такое время». «И почему же?» Недовольно спросил Занберу. Сосырье улыбнулся. «Скауты, которых мы послали собрать более подробные сведения о враге, скоро должны вернуться. Можем подраться, когда выслушаем, что они видели. Не против?» Залом собраний вождям служила небольшая хижинка. Правда, кроме пяти вождей, тут присутствовал и Зарюсо. Впрочем, этого путешественника все знали. И никто против его участия не возражал. Когда-то он убил вождя Острого Лезвия и стал владельцем морозной боли. А сейчас он – храбрец, убедивший племена Красный Глаз и Драконий Клык присоединиться к Союзу. Когда трое вождей увидели белую чешую круж, то крайне удивились – но быстро восстановили самообладание. Все шестеро ящеров спокойно сели в небольшой круг и поприветствовали друг друга. Затем первым из них заговорил вождь маленького зуба. Среди людоящеров он не выделялся размерами, но обладал крепкими, как сталь, руками и ногами. Охотником он стал еще в молодости и сейчас лучше всех на озере владел оружием дальнего боя. Во время турнира за место вождя все свои бои выигрывал всего лишь одним точным броском камня. Именно он собрал всех охотников и повёл на разведку, чтобы определить местоположение вражеских войск. Врагов около пяти тысяч. Больше, чем живущих на болотах людоящеров, но всё же в пределах ожиданий. Кто-то даже вздохнул с облегчением. «Кто ими командует?» «Не могу сказать наверняка». Там в середине стояли монстры, похожие на большие куски красного мяса. Болеже подобраться мы не смогли. А состав армии? Нежить. В основном скелеты и зомби. Нежить из ящеров? Нет. Хвостов у них я не видел. А о сухопутных созданиях я знаю не очень много. Наверное, из людей. Расса, живущая на равнинах, люди. Зарюсу не сомневался, что нежить именно из них. «Мы можем нанести неожиданный упреждающий удар?» «Сомневаюсь. Враги очистили от деревьев угол леса, превратив его в открытую поляну, и там расположились. Интересно, сколько времени ушло на вырубку?» «И странно, я нигде не видел поваленных деревьев. В общем, они в лесу. Даже привести туда воинов будет непросто, не говоря уже о том, чтобы выиграть». «Как насчёт того, чтобы внезапно напасть отрядам из одних охотников?» «Пощади нас, госпожа Круш! Охотников наберётся самое большее — 25. «Как мы можем победить пятитысячную армию нежити?» «Нас сотрут в порошок!» «Ха! А если использовать силу друидов?» Предложил Сосурью, и все кивнули в знак согласия, переведя взгляд на Круш. Но ответил Зорюсу. «Нет!» Не стоит этого делать. Но почему? Враги пока придерживаются своего слова, но это изменится, если мы нападём. Согласен. Лучше подождать, пока соберутся все ящеры. Значит, будем готовиться к обороне? Защита трудно Проговорил, сильно проглатывая звуки, вождь бритвенного хвоста, закованный в белые доспехи, которые сияли необычным металлическим блеском, а мягко светились волшебством. Одно из сокровищ людоящеров, кость белого дракона, набор брони, созданный из костей ледяного дракона, некогда обитавшего в озерлистских горах. Доспехи из костей, даже костей могущественного дракона, не должны поддаваться магии, но некто сумел их зачаровать, и никто не знает когда. Причем, вероятнее всего, на них пало проклятие, В этом и вся загвоздка. Кость белого дракона преобразовывала разум в защиту. Если ее наденет разумный людоящер, то она станет тверже стали, сравняется с мифрилом или даже легендарным адамантом. Но даже если снять доспех, разум не вернется. Вот почему некоторые говорили, что эта магия на самом деле проклятие. Среди людоящеров этот вождь славился своим умом, Когда он надел доспехи, защита стала такой большой, что ее не пробивало никакое оружие людоящеров. Даже одно из четырех сокровищ – морозная боль. Наверное, кость белого дракона стала крепка, как адамант. И кроме того, надевавшие броню обычно теряли рассудок и превращались в слабоумных. А этот ящер почему-то сохранил способность думать, столь невероятным умом обладал потому после его появления в племени Бритвенный Хвост никогда не проводили турнир за место вожде Здесь болото. Слабый основа. Стены. Просто сломать. Ясно. Значит, атаковать следует нам? Ага, почему бы и нет? Нападать всегда лучше, чем защищаться. Пусть каждый из нас уничтожит трёх-четырёх врагов. И мы победим. Это легче лёгкого предложил Замберу, все переглянулись, и в конце концов Круш сменила тему разговора. «Вот только к врагу может прийти подкрепление. Может, они еще собирают силы?» а трудно сказать. Мне казалось, что на той поляне больше нежити не поместится Хотя в таком случае ее можно просто поставить в лесу. Нежити не нужна еда, отдых или большое открытое пространство для лагеря». А значит, по размерам той области определить количество мертвецов трудно. На всякий случай рассмотрим и оборонительную стратегию. Что ж, тогда Красный Глаз займётся укреплением стен. Надеюсь, все помогут. Остальные вожди кивнули в знак согласия. Даже приунывший зомбюро В общем, нам нужно подготовить оборону и установить структуру командования. Прежде всего, друидов следует передать кружь. Все согласно закивали, но один возразил. «Вожди должны образовать специальную команду». Заговорил Зарюсу, привлекая всеобщее внимание. «Понятно. Так вот что ты удумал, брат». «Говоришь, следует образовать элитную команду?» «Верно. Враги превосходят нас числом. Если мы не уничтожим их командира, то проиграем». «Когда монстр, посетивший все деревни, появится...» Мы не выиграем количеством. Нам придется уничтожить его небольшой группы элиты. Разве наши силы тогда не останутся без лидеров? Из воинов выбрать... выбрать лидер. Даже без командиров они справятся. В нужное время броситься на врагов не так уж и сложно. Специальная группа будет командовать из тыла. А мы начнем двигаться лишь когда обнаружим вражеского командира. Или если битва не заладится. Все согласны? Думаю, да. Так почему бы тогда не создать команду из нас шестерых? Включая Залюсо. Нет, нужно создать две команды по три ящера. Разделившись, они смогут сражаться на два фронта. Но это распылит и ослабит их силу. Одна команда нападет на вражеского командира. Другая будет отвечать за оборону. Что ж, тогда мы, три вождя, образуем одну команду. А Зарюсу двое вождей, которых он привёл, другую. Это будет лучший способ разделения наших сил. Команды будут реагировать по обстановке. Отлично. Что думаешь, Зарюсу? Согласен. Зомберу? Круш? Не возражаю. Я тоже. Жаль, что я не смогу подраться так, как мне хочется. Но я последую воле того, кто меня победил. Хорошо. До сражения осталось четыре дня, верно? Ага. Нам нужно подготовить что-нибудь ещё. Надо насобирать камней для метания и укрепить стены. А ещё пообщаться со всеми, установить цепочку командования и убедиться, что все племена будут действовать как одно целое. Что касается распределения работы, мы, племя Маленький Зуб, хотим, чтобы этим занимался сосурьё, как и раньше. Мы согласны. А вы два... Круш и Зонберу тоже кивнули. «Тогда я принимаю командование. Теперь следует составить подробный план действий на следующие три дня».